Thank <laughs> you. Смысл современных посмертных опытов «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят» Евангелие от Луки, глава 16 Что доказывают современные опыты? Таким образом, мы видели, что столь бурно обсуждаемые ныне посмертные и внетелесные опыты совершенно не похожи на подлинные опыты и нового мира, которые на протяжении веков обнаруживались в жизни богоугодных мужей и жен. Более того, за последние годы современные опыты получили такую известность и стали столь модными не потому, что они действительно новые, есть целая антология подобных опытов в Англии и Америке XIX века, или же потому, что в наше время они происходят чаще, но главным образом потому, что умонастроение общественности в Западном мире, и особенно в Америке, готово к этому. Этот общественный интерес представляется частью повсеместной реакции на материализм и неверие XX века, признаком более широкого интереса к религии. Здесь мы зададим вопрос, каково могло быть значение этого нового религиозного интереса. Но сначала скажем еще раз о том, что же доказывают, эти опыты относительно истинной религии. Большинство исследователей, по-видимому, согласны с доктором Муди, что эти опыты не подтверждают обычного христианского представления о небесах. Даже опыты тех, кто полагает, что видел небо, не выдерживают сравнения с подлинными видениями неба в прошлом. Даже опыты ада – скорее являются намеками, чем каким-то доказательством действительно существования ада. Поэтому утверждение доктора Кубля-Росс о том, что современные исследования посмертного опыта подтвердят то, чему нас учили две тысячи лет, что есть жизнь после смерти, и что это поможет нам знать, а не только верить, следует признать преувеличенным. Фактически, про эти опыты можно сказать – что доказывают они не более того, что душа человека живет вне тела и что нематериальная реальность существует, но решительно не дают никакой информации о дальнейшем состоянии или существовании души после нескольких первых минут смерти или об окончательной природе нематериального царства. С этой точки зрения современные опыты куда менее удовлетворительны, чем сведения, скопившиеся за века в житиях святых, и других христианских источников. Из этих последних источников мы знаем намного больше, конечно, при условии, что мы доверяем тем, кто дал информацию в той же мере, в какой современные исследователи доверяют тем, кого они опрашивали. Но даже и тогда нашей основной позицией в отношении потустороннего мира остается вера, а не знание. Мы можем с определенной уверенностью знать, что после смерти есть нечто – но что же это в точности мы постигаем верою, а не знанием? Кроме того, то, что доктору Кублю Рос и ее единомышленникам кажется известным в жизни после смерти на основании посмертного опыта, находится в явном противоречии с тем, во что верят православные христиане на основании учения Христова и также посмертных опытов, описанных в православной литературе. Весь христианский посмертный опыт – подтверждает существование неба, ада и суда, необходимость покаяния, подвига и страха вечной гибели души. А современные опыты, подобно опытам шаманов, языческих посвящений и медиумов, похоже говорят о том, что в потостороннем мире существует курорт с приятными впечатлениями, где нет суда, а только рост, и что не надо бояться смерти, а только приветствовать ее как друга, вводящего в удовольствие жизни после смерти. В предыдущих главах мы уже обсуждали причину различия в этих двух опытах Христианский опыт есть подлинный иной мир, небо и ада. А спиритический опыт – это только воздушная часть этого мира, астральная плоскость падших духов. Современный опыт явно принадлежит к последней категории. Но мы не могли бы этого знать, если бы мы не приняли на веру христианского откровения о природе потустороннего мира. Сходным образом, если доктор Кублер-Росс и другие исследователи принимают или сочувствуют нехристианской интерпретации этих опытов, то это не потому, что современные опыты доказывают ее, а потому, что сами исследователи уже имеют веру в нехристианскую интерпретацию. Значение современных опытов Поэтому и заключается в том, что они становятся широко известны как раз в то время, когда они могут послужить подтверждением нехристианского взгляда на жизнь после смерти. Они используются как часть нехристианского религиозного движения. Посмотрим теперь пристальнее на природу этого движения.